Солнце, Луна и их дети. Когда первый предок спустился с небес, он стоял на квадратном осколке неба, принявшем форму первого амбара. Из мифа Дагонов. Попросим нашего уважаемого слушателя пересказать или хотя бы назвать один единственный славянский миф. Трудновато, не правда ли? Славянская мифология либо сильно сдала позиции под тысячелетней цензуры христианства либо не была разработана и укоренена слишком уж глубоко. А теперь вспомним классический пример Древнего Египта, несколько тысячелетий питавшего мифологическими сюжетами и Ближний Восток, и всю Южную Европу. Но даже в наши дни мифология многих народов Африканского континента отличается чрезвычайной детальностью и весьма обширна Нам хорошо известны мифы дагонов и бомбара Мали, чьи космогонические представления о сотворении мира – значительно сложнее христианских. Детально описаны мифологии готентотов и бушменов Южной Африки, Йоруба-Нигерии, Ганда района Великих озер. Там, где существовали развитые государства, например, в саваннах Западной Африки, а позже в конфедерации Ашанти и Дагомея, в городах Суахиле, мифология приобретала официальный характер. Создавался эпос, появлялись профессиональные сказители. Не исключено, что и системы мифологических представлений других народов не менее богаты, просто они до сих пор остаются незаписанными. Миф свят, а следовательно, на него налагаются такие же ограничения, как на все священное. В отличие от сказок, мифы не являются общедоступными, их знают, сохраняют и передают избранные члены общины, старейшины жрецы и члены тайных обществ, и уж точно закрытыми они должны оставаться для чужестранцев. Вот почему во все времена и даже сейчас хранители мифов не очень охотно делятся своим знанием с иностранцами, особенно вооруженными диктофоном. Вот почему и знания об Африке во многом окутаны орелом загадочности, подчас граничащей с сакральностью. Африканскую мифологию многократно пытались структурировать и подвергали различным попыткам классификации, в том числе в отечественной литературе. Это оказалось делом весьма сложным. Стремление свести разнообразие к единству сильно искажает реальность, особенно на таком огромном пространстве, как Африканский континент. Кроме того, какие-либо научные обобщения затрудняются тем, что мифы доходят до нас посредством записи миссионеров, путешественников или ученых, которые нередко неверно толкуют их смысл и содержание. Очень многих вопросов, на которые пытались получить ответ западные исследователи, беседуя с хранителями легенд, сами африканцы никогда себе не задавали. Например, вопрос о происхождении мира весьма не характерен для мифологии тропической Африки, хотя и встречается. Мир воспринимается как данность. Мифы африканских народов, как правило, значительно более конкретны, когда рассказывают о появлении небесных светил, человека, животных или растений, женщин и мужчин, жизни и смерти, но не мира в целом. Потому что такого понятия даже не существует в большинстве африканских языков. Интересно, что некоторые мифы о происхождении мира из водного хаоса, записанные на протяжении XX века, до боли напоминают книгу «Бытия», и, весьма вероятно, были позаимствованы из рассказов христианских миссионеров. В своих мифах африканцы одушевляют любые природные объекты вокруг себя, и все они, как правило, обладают сверхъестественной силой. пигмеи Центральной Африки считают лес живым существом, а огонь и ветер действуют во многих мифах как весьма активные персонажи. Вспомним аналогичную активность ветра, солнца и месяца в сказке о царе Салтане. Солнце и Луна в представлении африканцев тоже обладают не только душой, но и своеобразными характерами, что показывает хотя бы миф о происхождении звезд, бытующий у народа Эви в Того. Солнце и Луна решили убить своих многочисленных детей и устроить из них себе пир. Солнце, следуя договоренности, умертвило своих детей и съела их на пиру вместе с Луной. Последняя же спрятала своих отпрысков в огромном кувшине для воды и сказала Солнцу, что все они разбежались. Теперь она позволяет своим детям выходить на улицу только ночью, когда Солнце отдыхает. Вот почему Солнце бездетно, а детей Луны — звезды, можно видеть на небе каждую ночь. В другой истории, принадлежащей бушменам, Луна и Солнце — два поссорившихся мужчины, первый из которых был пронзён ножом солнечными лучами из до такой степени, что от него остался только крошечный кусочек, полумесяц. Всякий раз он вырастает заново, и ежемесячно Солнце вновь принимается наносить свои удары. Интересно узнать, как африканцы представляют себе Землю и ее взаимодействие с небесными светилами. Но надо признать, что далеко не все народы вообще задумываются об этом. Большинство известных мифологий обходит вопрос стороной. Наиболее очевидное толкование – О рождении Солнца на Востоке и его ежедневной гибели на Западе бытовало в Древнем Египте, где дневное светило плыло по небу на золотой ладье. В древнеегипетских легендах богиня неба каждый вечер заглатывала Солнце, чтобы вновь родить его утром. В мифах же Дагонов-Мали, известных своими поразительными познаниями в астрономии, Солнце, наоборот, неподвижно. Дагоны задолго до Коперника догадались, что Земля вращается вокруг Солнца, а также и вокруг своей оси, хотя и представляли они Землю не шаром, а подобием плоского на нашестия. Боги и духи, основные объекты религиозного почитания африканцев, действуют в мифах чаще всего. Они могут как оказать помощь, так и погубить людей, в зависимости от отношения последних. Если к духам прийти за помощью, обычно это делается с помощью подводного ныряния либо восхождения на небо по высокому дереву или длинной веревке, они вершат справедливость и одаривают тех, кто выполняет определенные испытания. Божества или духи почти во всех африканских мифологиях являются творцами жизни на Земле, но они же и создатели смерти. Смерть, как и в библейской традиции, может быть дана в виде кары за нарушение людьми, некогда бессмертными какого-то божественного предписания или запрета. Но в некотором смысле африканская традиция более гуманна, нежели ближневосточная. Человеку всегда дается шанс на бессмертие, которое он упускает не по своей вине, а по вине хитрого змея, обманувшего создателя, или посланцев верховного божества, играющего в своеобразную игру, как в мифе народа Зулу Южной Африки. Животные, основные персонажи африканских сказок, активно участвуют и в мифах. В представлениях африканцев они стоят выше людей по своим способностям и значительно ближе потустороннему миру богов и духов. Это представление отголосок того самого тотемизма, о котором мы говорили в предыдущей главе. К моменту создания богами человека животные уже населяли мир. Еще чаще они представляются древними людьми, заколдованными когда-то из-за что-то рассерженными богами. Не человек произошел от обезьяны, а наоборот. Согласно мифам народа Чага в Танзании, павианы переродились из людей, одичавших и бежавших жить в лес. Пигмеи также считают гориллы-шимпанзе заколдованными людьми. Заяц в легендах бушменов тоже когда-то был человеком, пока боги не прокляли его за коварство. А у хаоса Нигерии той же участи подвергся паук, некогда мужчина, которого лев разорвал за его хитрость. И уж по всей Африке в теле ядовитых змей живут души плохих людей, принявших змеиное обличие, чтобы и после смерти вредить соплеменникам. Например, в мифах нигерийских и бибио питоны это перевоплощение ранее умерших дурных людей. Они живут на дне рек и озер и топят лодки с рыбаками, требуя от человечества бесконечных жертв бог послал к людям хамелеона и ящерицу и сказал когда ты хамелеон, придешь к людям скажи им вы будете умирать и возвращаться ящерицу он дал другое поручение скажи им так когда люди умрут они исчезнут навсегда хамелеон ушел первым, но так как он двигался очень медленно ящерица скоро обогала его Она первая нашла людей и передала им послание Бога. Через некоторое время пришел хамелеон и сказал «Люди умрут, но вернутся». «Мы уже слышали слова ящерицы, что смерть станет для нас концом», — сказали люди. «А теперь является хамелеон и говорит свое. Что за вздор?» И по сей день люди, увидев хамелеона, засовывают ему в рот табак, чтобы хамелеон умер, приговаривая. «Ты тащился по дороге вместо того, чтобы поспешить и прийти к нам первым». Ибо, в конце концов, лучше ведь умереть и вернуться, чем уйти насовсем. А домашнивание животных тоже представляется африканцам процессом наоборот. У народа фанг в Габоне записана легенда о том, как некогда люди и животные жили все вместе. Но из-за ссоры женщин между собой Бог развел их. Из зверей с человеком остались только собака и курица. Иногда сюда добавляется и коза, а остальные ушли в лес и стали дикими. В силу своего положения где-то между человеческим и потусторонним миром животные всегда служили посредниками между богом и людьми. Посланцем высших сил во многих районах тропической Африки выступает богомол, герой множества мифов. Хамелеон и ящерица, участники уже описанного забега на жизнь и смерть, считаются дурными вестниками, которых лучше убить, Зато собака почитается добрым гонцом. Именно она, согласно мифам суданского народа Шиллук, принесла людям огонь с небесного костра, зацепив его хвостом, обмотанным соломой. Этот миф распространен во многих районах континента. Как и древние греки, африканцы огонь обычно считают похищенным у богов или иных сверхъестественных существ. В экваториальной Африке даже считается, что огонь люди заимствовали у шимпанзе. Особый интерес, конечно, представляют мифы о происхождении человека. Здесь Африка предоставляет нам широчайшую гамму выбора. Одно только перечисление легенд о сотворении людей может занять не один час. Самая известная в мире легенда о сотворении Богом-творцом мира из хаоса и человека по образу и подобию своему, тоже африканского происхождения. Во всяком случае, этот библейский сюжет был записан в Египте еще в 22 веке до нашей эры, задолго до появления Библии. В тропической Африке люди обычно появляются внезапно из мира богов и духов туда же и отправляются после смерти. Некоторые народы Восточной Африки полагают, что люди вышли из тростника, хотя как они оказались там, мифы не объясняют. Люди появились из трещины в скале, из пещеры или из глубокой норы в земле. Они спустились с неба, как и в легендах американских индейцев, или родились от священного дерева. Народ Герера, Намибия, еще недавно даже показывал это дерево путешественникам. Наконец, люди нередко материализуются из частей тела божественных существ или первопредков, которые существовали из кони и сами по себе. В мире Масаев и Нанди, скотоводов Кении и Танзании, говорится о старике, который жил когда-то на земле в полном одиночестве, до тех пор, пока не стал страдать от опухоли колена. Когда нарыв прорвался, из него вышли девочка и мальчик, ставшие предками всех людей на свете. Был ли этот старик богом, кем был рожден он сам, и что делал, пока не состарился, легенды не сообщает. Ни рассказчик, ни аудитория об этом не задумывается. Интересно, однако, что роль прародителя выполняет именно колено. Совсем как у индоевропейских народов, в языках которых слова «колено» и «рот» рождения однокорены Однажды охотнику по имени Нкале посчастливилось убить в лесу антилопу. Когда он начал разделывать тушу, из леса вдруг вышли неизвестные существа. Они были совершенно обнажены, и охотник увидел, что это не мужчины. На груди у них висело по два мешка. Существа с удивлением рассматривали охотника подпоясанного шкурой. Они увидели тушу и спросили, «Что там у тебя?» Накали ответил, «Это мясо антилопы Гулунгве». «Что ты будешь с ним делать?» «Я буду есть его сырым». «Если ты дашь нам кусок, мы принесем тебе огня». Накали отдал женщинам кусок мяса, и те попросили его вернуться на другой день. на завтра охотник снова пришел в лес, был встречен и проведен в лагерь женщин. Те поджарили на огне мясо, угостили его и попросили, чтобы он привел с собой других мужчин. Охотник, восхищенный вкусом жареного мяса, дал его попробовать друзьям, и все они захотели пойти с ним к женщинам. Каждая из них выбрала себе мужчину, и люди стали жить вместе. Мифы истолковывают и происхождение различных человеческих категорий мужчин и женщин, скотоводов и земледельцев, белых и чернокожих. Мифологические гипотезы в основном весьма экзотичны. Например, в Южной Африке у многих народов бытует миф о том, что мужчины и женщины когда-то жили отдельно, не подозревая существования друг друга. Путь к сердцу мужчин, конечно, уже тогда лежал через желудок. Мифами объясняют и социальное неравенство между народами и кастами. Согласно руандийской легенде, это неравенство создал Имана, верховный бог, сотворивший трех братьев, Тва, Хуту и Тутси. Он дал им молоко на сохранение, которое Хуту пролил, Тва выпил, и лишь Тутси отнесся бережно к подарку Бога, за что и стал править над своими братьями. Эта легенда, придуманная, конечно, скотоводами Тутси, должна была объяснять подчиненное социальное положение пигмеев Тва и земледельцев Хуту, веками существовавшие в Руанде. В Намибии объясняют разницу цвета кожи людей тем, что, когда их предки делили тушу первого убитого быка, негроиды Герера съели печень и стали черными, а агатентотам достались легкие кровь, отсюда более светлый, красноватый оттенок их кожи. А согласно верованиям народа Шилук в Судане, бог-создатель Джуок сначала принялся делать людей из белой глины, И он изготовил их довольно много, но потом от долгой работы руки его и глина стали совсем черными, такими получились и африканцы. Белый цвет кожи большинством африканских мифов воспринимается как более престижный. Но это позднее явление, результат знакомства с богатыми и технологически развитыми европейцами. Более архаичные легенды сохранили не зависть к белой коже, а скорее ужас перед ней. Божества в человеческом сознании всегда кардинально противопоставлены людям. В африканской мифологии белым цветом кожи обладают только они. Бог Бумба Чемба, народа Конго, был белокожим, и белой же краской окрашивали себя жрецы на посвященных ему церемониях. люди прородители народа Синуфо, Кодзивуар, Вулона и Вулота, тоже были белыми, как и духи нигерийских Иджа. А Сангай и Мали считают, что богиня реки Нигер – это выходящая из воды светловолосая девушка. Изредка рождающихся в африканских деревнях детей альбиносов тоже считали посланцами мира духов, но чаще изгоняли или убивали, чем почитали.